герой нашего времени. Радиоспектакль по роману Михаила Юрьевича Лермонтова. Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер.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 Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал её своим друзьям. И так одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно. Часть первая Вчера я приехал в Пятигорск Нанял квартиру на краю города На самом высоком месте У подошвы Машука Нынче в пять часов утра Когда я открыл окно Моя комната наполнилась запахом цветов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 и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство разлито во всех моих жилах. Однако пора. Пойду к Елизаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается всё в единое общество. Вы знаете, мы сом втрое, когда солнце опустилось. И меня не паско. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Bonjour, Jeanne. Comment ça va? Ça падня, ça samagresse. Merci. Merci. Спустился в середину города, я пошёл бульваром, где встретил несколько печальных групп, медленно поднимающихся с холма. То были больше части семейства степных помещиков. смерть. Да уж не столица. Именно столица. Только для жильцов. Жёны местных властей, так сказать, хозяйки вот очень милы и долго милы. Всякий год их обожают и сменяются новыми. И в этом-то, может быть, секрет ихнюто нерутёзности. Почесть и при вашей музыкальности. Ну вот, и вообще никакой Поднимаясь по узкой тропинке к источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли, бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия ввод. Между ними были два-три хорошеньких личика. Когда же мы пойдем смотреть в трубу? Ты обещал. Да. Пойдём непременно. На крутой скале, где построен павильон, называемый Эоловой арфой, торчали любители видов и наводили телескоп на Эльбрус. Между ними было два губернатора со своими воспитанниками, приехавшими лечиться от золотухи. Печёркин? Печёркин. Давно ли здесь, Грушницкий? Ну как же Ты здесь и не объявился? Я приехал вчера вечером. И где же остановился? Да я пока... Я могу порекомендовать тебе отличное место. Дом окружен садом. Глушницкий юнкер. Он только год в службе, носит по особенному роду фронтовства толстую солдатскую шинель, он закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой. И по правой опирается на костыль. Мы встретились со старыми приятелями. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах. Мы ведём здесь жизнь довольно паразитическую. Ещё утром водя вялы, как все больные, а пьющие, ну, вечером неснозные, как все здоровые. И ты один Я знаю, что в обществе есть только от них небольшое утешение. Они играют в вист, одеваются дурно и ужасно говорят по-французски. А минувший год из Москвы одна только Кневинилевская с дочерью. Но я с ними не знаком. Моя солдатская шинель как печать отвержения. Я заметил, что шинель тут не диковинка. Участие, которое она возбуждает, тяжело, как мне, признаю. Вот Кневинилевская. А с ней дочь ее, Мэри. Она так ее называет на ангельский манер. В эту минуту прошли колодцы мимо нас две дамы. Одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Ее легкая, но благородная походка имела в себе что-то девственное, ускользающее от определения, но понятное взору. Их лиц я не разглядел, но они одеты были по строгим правилам лучшего вкуса. Ничего лишнего. Они здесь только 3 дня. Однако ты уже знаешь её имя? Да, я случайно слышал. Не знаю, я не желаю с ними познакомиться. Это гордая знать смотрит на нас армейцев как на диких. А какое им дело, если у под нумерованный фуражки И сердце под толщей шенель. <смех> Бедная шенель. Не смейся, это правда. А кто этот господин, который к ним подходит и так услужливо подаёт им стаканы? О, это московский франт, Проевич. Он игрок. Это беда точь-в-точь как золотая громница эпи, которая взрывается по его голубому жилью. А что за толстен трость? Точно Гробинзон на крузове. Да и бебра, кстати, причёска а ля мужик. Я злю блин против всего рода человечества. И есть за что. О, право? Ну, шеф. Я ненавижу людей для того, чтобы не презирать. Их, ибо иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом. Это, конечно, Мэри при хорошенькой. У неё такие бархатные глаза, именно бархатные.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 Я права. Это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась на ту пышную фразу. Ты говоришь об хорошенькой женщине, как о породистой лошади. Ой, какой грушный. Так что? Не обидуй. Я просто я просто знаю. Всё, всё, всё. Сколько раз я тебе говорила, что это не было в столице? Ну, пол, пол, он нечаянно. Спал часа гулял в Ленинградном аллее.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 И оба были заняты, кажется, серьёзным разговором. Княжна, вероятно, допив уже последний стакан, прохаживалась задумчиво у источника. Грушницкий стоял у самого колодца. Больше на площадке никого не было. Он уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтобы его поднять, больная нога ему мешала. Вразительное лицо его в самом деле изображало страдания. Книжная мэри видела всё это лучше меня. Легче птички она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невозримой прелести. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить её, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, Даже не обернулась, даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго её провожал. Ты видел? Видел? Это простой ангел. А чего? Ну разве ты не ее видал? Нет, видел. Она подняла твой стакан. Да, Согласен. Если бы был тот сторож, то он сделал бы то же самое, ещё поспешнее, надеясь получить на водку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко. Ты сделал такую ужасную гримаску, когда ступил на простреленную ногу. И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту? Нет. А мне показалось, душа сияла на лице ее. Я лгал, но мне хотелось его побесить. Признаюсь, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было завистью. Я говорю смело зависть, потому что привык себе во всём признаваться. И вряд ли найдётся молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, вдруг и явно при нём отличившую другого, не был этим поражён неприятно. О. Еле дошло. Ах, доктор. Ну, На дореста нам сегодня выносимый жар. На этом диване самое прохладное место во всём доме. Но сегодня и тут мухи не дают покоя. Ох, и всё-таки куда лучше, чем путешествовать по жаре и источникам. Ух. Нынче поутру зашёл ко мне доктор. Его имя Бернер. но он русский. Что-то удивительного. Я знал одного Иванова, который был немец. Я давно заметил, что дураки самые прилежные пациенты. Везный доктор без дураков было бы на свете очень скучно. Посмотрите, вот нас, двое умных людей. Мы знаем заранее, что обо всём можно спорить до бесконечности, и поэтому не спорим. Мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга. Одно слово для нас целая история. Видим зерно каждого нашего чувства сквозь стройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, и вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Мы знаем один о другом всё, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остаётся одно средство рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость. В вашей галимате, однако, есть идея. Две. Скажите мне одну, я сам скажу другую. Хорошо, начинайте. Вам хочется знать какие-нибудь подробности насчет кого-нибудь из приехавших на воды... Не я уже отгадываю. О ком вы это заботитесь, потому что об вас там уже спрашивали. Д Доктор, решить на нам нельзя разговаривать. Мы читаем в душе друг у друга. И теперь другая, другая идея вот. Мне хотелось вас заставить рассказать что-нибудь, во-первых, потому что слушать менее утомительно, во-вторых, нельзя проговориться, в-третьих, можно узнать чужую тайну, в-четвёртых, потому что такие умные люди, как вы, лучше любят слушатели, чем рассказчиков. Теперь к делу. Что вам сказала княгиня Легавская обо мне? Вы уверены, что это княгиня, а не княжна? Совершенно убеждён. Почему? Потому что княжна спрашивала про Грушницкого. О, вас большой дар соображения. Э, княжна сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалованный солдат из-за дуэли. Надеюсь, вы её оставили в этом приятном заблуждении. Разумеется. Завязка есть. А развязки этой комедии мы и похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтоб мне не было скучно. Я предчувствую, что бедная Грушницкая будет вашей жертвой. Дальше, доктор? Кнегинин сказал, что ваше лицо ей знакомо. Так. Я изаммето, что верно, она вас встречала в Петербурге где-нибудь в свете. Я сказал ваше имя. Оно было. Неизвестно. Наружность Вернера была как из тех, которые история, с первого взгляда поражают неприятно, шума. но которые нравятся впоследствии, когда глаз выучится читать в неправильных чертах отпечаток души, испытанной высокой Бывали примеры, что женщины влюблялись в таких людей до безумия и не променяли бы их безобразие на красоту самых свежих и розовых эндемионов. Надо бы надать справедливость женщинам. Они имеют инстинкт красоты душевной. ...вероятно, к светским сплетням свои замечания, дочка слушалась любопытством. В ее воображении вы и сделались героем романа в новом вкусе. Я не противоречил княгине, хотя знал, что она говорит вздор. Достойный друг в вашу руку, звалец. Мне что делать, представляю? Хм. Помилуйте, разве героив представляют? Они не иначе знакомятся, как спасая от верной смерти свою любезную. И вы в самом деле хотите волочиться за книжной? Хм, напротив, совсем напротив. Доктор, наконец я торжествую. Вы меня не понимаете. Однако ж вы мне должны описать маменьку с дочкой. Что они за люди? Во-первых, княгиня, женщина 45 лет. У нее прекрасный желудок, но кровь испорчена. На щеках красные пятна. Так. Последнюю половину своей жизни она провела в Москве. И тут на покое расстал стелом. Она любит соблазнительные анекдоты и сама говорит иногда неприличные вещи, когда дочери нет в комнате. Кнегиня лечится от ревматизма, а дочь бог знает от чего. Евилал обеим пить по 2 стакана в день кислой терной воды. и купаться два раза в неделю в одной и ванне. А на мне объявила, что Вернер человек замечательный. Он скептик и материалист, как все почти медики, а вместе с этим поэт и не на шутку. Поэт на деле всегда и часто на словах, хотя в жизни своих не написал двух стихов. Он был беден, мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шагу. Его соперники, завистливые водяные медики, распустили слух, будто он рисует карикатуры на своих больных. Она, Больные говорит, взбеленились, и и почти знают, все им отказали. Которая читала Байрона по-английски и знает алгебру. В Москве видно барышни пустились в учёность, и хорошо делают право. Наши мужчины так нелюбезны вообще, что с ними какетничить должно быть для умной женщины несносно. Книги не очень любят молодых людей. Книжна смотрит на них с некоторым презрением. Московская привычка. Они в Москве только и питаются, что сороклитными стреками. А вы были в Москве, доктор? Да, я имел там некоторую практику. Продолжать. Да я, кажется, всё сказал. А да, вот ещё. Книжнахерс любит рассуждать о чувствах, о страстях и прочь. Она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился, особенно общество её верно холодно приняли. Э, вы никого у них не видали сегодня? Напротив. Был один адъютант, один натянутый гордеец и какая-то дама из новоприезжих родственницы Книгини по мужу. Очень хорошенькая, но очень, кажется, больная. Не встретили ли вы её у колодца? Она среднего роста, бледненькая. С правильными чертами, цвет лица чехоточный. А на правой щеке чёрная родинка. Её лицо меня поразило своей выразительностью. Родинка? Неужели она вам знакома? Теперь ваша очередь торжествовать.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 всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из неё все те же звуки я глупо сост ничего не забываю ничего ты решительно не хочешь познакомиться с леговским решительно по милые самый приятный дом на водах всё здесь не лучше общества мой друг мне не здесь не ужасно надоело А ты у них бываешь? Нет ещё. Я говорил раз за два с книжной, но знаешь, как-то напроситься в дом Нелов. Хотя здесь это и водится. Вот хорошо, что мы вышли. Другое дело, если я носил палеты, пальмилы, да это-то гораздо интереснее. Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением. Да солдатская шинель в глазах чувствительной барышни тебя делает героем, страдаль. Какой вздох.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 Явно, что он влюблён, потому что стал ещё доверчивее прежнего. У него даже появилось серебряное кольцо с чернью с дежне работы. Я стал его рассматривать, и что же? На кольце мелкими буквами было вырезано имя Мэри и рядом число того дня, когда она подняла знаменитый стакан. Грушницкий из тех людей, которые важны драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Его цель сделаться героем романа. Он так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обречённое каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом уверился. От того -то он так гордо носит свою толстую солдатскую шею. Я его понял. И он за это меня не любит. Хотя мы наружно в самых дружеских отношениях. Я его так же не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнёмся на узкой дороге, и одному из нас не здорововать. Это был Врушницкий. А, доктор, и вы здесь. Что поделаешь, сопровождал нового пациента. А Грушницкий тоже ваш. Я смотрел его один раз. Ему повезло, пуля прошла на вылет и рана быстро затянулась. Я полагаю, что теперь уже костыли ему служат более для эффекта, нежели для ходьбы. Но ну, производить эффекты это его наслаждение. Такие нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Он мне говорил, что причина, побудившая его вступить в полк, останется вечной тайной между им и небесами. Думаю, что и приезд его на Кавказ также следствие его романтического фанатизма. Он теперь принял такой таинственный вид, ходит мимо Лиговских и никого не узнает. бьюсь об заклад, что завтра он будет просить, чтоб его кто-нибудь представил книги. Кстати, я был у книгени в тот момент, когда по улице провели вашу лошадь, покрытую чудесным персидским ковром. Книжна так уговаривала свою маменьку не скупиться. А я нарочно дал 40 рублей лишних, чтобы перекупить его. Но в таком случае можете торжествовать, эффект получу самый драматический. В продолжении двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит. Мне уже пересказывали 2-3 эпиграммы на мой счет. Довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с ней. Мы встречаемся каждый день у колодца на бульваре. Я употребляю все свои силы на то, чтобы отвлекать её обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других. И мне почти всегда удаётся. Я всегда ненавидил гостей у себя. Теперь у меня каждый день полон дом, обедают, ужинают, играют, и вы. Моё шампанское торжествует над силой магнитических её глазок. О, могимадам, какой черкес он. Егорин. Да. А знаешь ли, что княжна тебе говорила? Как, она тебе уже говорила об этом? Не радуйся однако. Я как-то вступил с ней в разговор, как случайно. И третьи слова у неё были: "Кто этот господин, у которого такой неприятный, тяжёлый взгляд?" Мой друг Пельчёрин я тебя не поздравляю. Ты у неё надерном замечании. А право жаль. потому что Мэри очень мила. Ну да. Она не дурна. Единственное, живёт её водишь. Только берегись Крушницких. Русские барышни большей части питаются только платонической любовью, не примешивая к ней мысли о замужестве. А платоническая любовь самая беспокойная. Нежна, кажется, из всех женщин, которые хотят, чтобы их забавляли. Если 2 минуты с ряду, ей будет возле тебя скучно. Ты побеги. Ну, конечно, вы победители петербургские, другое дело. Только посмотрите, как женщины тают. Сегодня я пришёл к колодцу, когда никого уже не было.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 Я подошёл к самому гроту, смотрю в прохладной тени его свода на каменной скамье сидит женщина в соломенной шляпке, окутанная чёрной шалью, опустив голову на грудь. Шляпка закрывала её лицо. Я хотел уже вернуться, чтобы не нарушать её мечтаний, когда она на меня взглянула. Вера. Я знала, что вы здесь. Мы давно не видались? Давно. И переменились оба во многом. Стало быть, уж ты меня не любишь? Я замужем. Ты любишь своего мужа? Он очень ревнив. Что же, в молодость хорош, особенно, верно, богат. Ты боишься. Скажи мне наконец. Тебя очень весело меня мучить. Вер. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего во мне не дала, кроме страданий. Вера. У тебя руки холодны как лёд. А ты барыня. Со мной все хорошо, я почти не кашляю, а тут совсем ожива. Мы приехали, потому что у мужа ревматизм очень болит, нога. Он хромает? Да. Я видел его вчера на бульваре с Леговскими. Да, он дальний родственник княгини. А, так доктор может познакомить нас? Нет. Ради Бога, я умоляю тебя, я не хочу, слышишь? Ну хорошо. Как тебе угодно? Я глубоко уважаю его, я вышла за него для сына. И он, мне кажется, понимает это. Тогда мы не можем видеться. Я часто бываю у Леговской, мы живем рядом с ним. Мой приятель волочится за молодой княжной. А ты? И я... Я уже прошел тот период жизни, когда ищут счастья. Теперь я только хочу быть любимым, это очень немногими. Ты знала, что встретишь меня здесь? Расставайся. Я думала, я была совершенно уверена, что мы никогда больше не увидимся. Я даже не надеялась, что ты меня ближе помни. Не говорю уж любви. Воспоминания о тебе всегда были бесценна для души моей. О, ты любил меня как собственность, как источник радости, и печали. Ты единственная женщина в мире, которую я не в силах обмануть. И я не могу противиться тебе. Ты не будешь меня презирать за это?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 Наконец мы расстались. Я долго следил за ней взором, пока её шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце моё болезненно сжалось, как после первого расставания. Ох, как я обрадовался этому чувству. Уж не молодость ли с своими благотворными бурями хочет вернуться ко мне опять? Или это только её прощальный взгляд? Последний подарок на память